Она пыталась выдумать кормушку поменьше, с проволочной сеткой, чтобы крошечные зернышки проваливались внутрь, а бортик сделать поуже и так его изогнуть, чтобы только мелкие птицы могли на него присесть. У Уолтера Демпси на все руки мастера они время от времени приглашали починить то да сё, а он умел почти что угодно. У него была маленькая плотницкая мастерская, и он там изготавливал всевозможные приспособления. Сьюки сделала набросок и вписала размеры, как ей казалось подходящие, и с ним приехала в мастерскую. «Привет, Уолтер! У меня тут рисунок кормушки. Как думаете, сможете мне такую соорудить?» Он глянул на рисунок и сказал, «Думаю, смогу. Какой срок?» «Как можно скорее». Не то чтобы ей не нравились синие сойки. Нравились.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 продать. Сьюки была в восторге. Они с Уолтером отнесли чертежи к городскому юристу и составили договор, основали новую компанию. Сьюки назвала ее Синяя сойка-брызка. Доходы будут делить пополам. Уже через месяц Сьюки с мистером Дэмпси так завалила работой, что они едва поспевали выполнять заказы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 понимаю вас у меня было так же но с кормушками синяя сойка брыська в юрке синицы и все мои любимые маленькие гости могут теперь питаться спокойно миссис эрл пул младший point clear алабама вскоре компания обзавелась сайтом 3w и к их удивлению заказы начали приходить со всего света Сьюки даже сказала Эрлу, «Подумать только, синие суйки есть даже в Китае. Представляешь?» Когда в местной газете появилась статья, где ее называли «Миссис Эрл Пул младший, домохозяйкой и изобретателем», она была премного довольна. Жизнь оказывается изумительна и полна сюрпризов. Она всегда считала себя...